Глава восьмая. Неожиданность Диана Рот Сквозь сон я услышала какие-то странные звуки, которые меня и разбудили. Грохот, чавканье и стрельба. Встала? Послышался взволнованный голос в динамике. А теперь слушай меня внимательно. В твоих же интересах подняться с кровати и сбежать отсюда через разблокированный лючок вентиляции. Я сделаю все, чтобы их задержать. Но ты беги, что из сил. Иначе они тобой воспользуются. Тонкий намек был правильно понят. Я широко раскрыла глаза и стиснула зубы. Пошевелила рукой. Почти не больно. Ногой. В принципе, терпимо. А когда попыталась встать, легкое головокружение заставило схватиться за кровать, чтобы удержать равновесие. «Давай живее», — подгонял док. «Скоро шлюз вскроют, и мне будет сложно оправдаться». Пришлось собрать волю в кулак и встать. Пошатываясь, я кое-как добрела до ближайшего лючка вентиляции в полу, дернула металлическую сетку на себя. Плечо прострелило болью, невольно поморщилась, но промолчала. Я сделала глубокий вдох и выдох. Боль немного отступила, постепенно затихая. «Хорошо». «Двигаться могу, это главное». Встала на корточки и залезла внутрь, как бы пятясь, не забыв вернуть сетку на место, чтобы меня сразу не кинулись искать вентиляции. Едва я это сделала, услышала в динамике стрельбу и громкие крики. «Где она?» «Где эта тварь из космофлота?» «Где ты ее укрываешь?» И прикрыла ладушкой рот. Страх на мгновение всколыхнулся в груди, прежде чем пришло осознание. «Похоже, среди ренегатов сменилась власть, и мне теперь придется не сладко. Хуже, чем я могла себе представить с прошлым главарем. Вот уж издевка судьбы. Я его даже не поблагодарила за спасение, шипела на него. Так, не время. Аккуратно поползла назад, искренне надеясь, что они не догадаются проверить камеры и датчики так скоро». Ведь как-то же они меня в прошлый раз нашли. По-моему, в этой области, если я правильно определила нынешнее местоположение, нет датчиков. Есть внешние шлюзы, есть сектор утилизаторов и промышленные отходы, в том числе контейнеры с отработанным топливом. Туда мне путь закрыт, здоровье не позволит. Неподалеку должен быть пришвартованный аварийный челнок. Главное, чтобы он был заправлен. Остальное дело техники. Отсюда недалеко до Дитлы а там легко затеряться среди всякого нелегального сброда, собранного со всех галактик. Долго раздумывать не пришлось. Дверь в медотсек открылась с тонким свистом и внутрь высыпала сразу пятеро или шестеро. Не считала, к тому моменту я уже сворачивала в сторону небольшого вентиляционного разветвления. «Нет ее», — констатировал один из них. «Фагендот», — ругнулся другой. Я криво усмехнулась и замерла, искренне надеясь, что они не кинутся искать меня здесь. А двигаться дальше опасно. Есть шанс, что меня услышат. «Идем, надо сказать Сионтику», — предложил другой. «Пусть ищет ее по карте». «Угу», — согласилась сразу несколько. «Молодцы, так и надо», — мысленно похвалила я идейного лидера группы ренегатов. С другой стороны, непонятно, как они определили, что я из космофлота Терры. Неужели откопали мое секретное досье? Дианы Рот не существует в природе. Всю информацию обо мне стерли из всех подконтрольных конформаций информисточников. А в других я не светилась. Никому неизвестная, нумерованная беспризорница. Вот кем я была до поступления на службу. «Все». Дверь с ренегатами закрылась. И я поползла дальше, подгоняя мыслью, что надо бы убраться отсюда поскорее, пока они не одумались. Вдруг еще и камеры глянут. Одну такую я в углу как раз заприметила, когда ворочалась с бока на бок давным-давно. Вторую распознала совсем недавно, буквально вчера. Другой вопрос мучил неимоверно. «Ну, найду я челнок». Думать о том, что смогу сутки к ряду управлять космическим кораблем, сидя в капитанском кресле, было попросту больно. Я не сумею. Включить автопилот? Обречь себя на верную гибель. Каким бы умным ни был искусственный интеллект проходить пояс астероидов Дитлы, он не научился. Да и не каждый профи рискнет в моем состоянии садиться за ручное управление аварийным челноком. Это если удастся отстыковаться, и незаметно покинуть орбиту космостанции. Прикусила губу от обиды. Я сюда приехала не за тем, чтобы позорно сбегать. Так и хотелось ругнуться забористо, многосложно. Но не время сейчас. Совсем не время. Увы, оставаться на Ямг-308 не представляется возможным. Скрываться от целой толпы вооруженных бугаев в моем состоянии — невыполнимая задача. Тихонько вздохнула и поползла дальше. Фагендот. Не выдержала. Мысленно припомнила неприличное словосочетание. Да чтоб всем антвагам этой системы калось. Какого Дакса? Нечто вроде «дрянь» на языке домена «вакола», но мужского рода, услужливо подсказало подсознание. Они выставили подобные условия. Почему я должна мучиться из-за чужих проблем с кровью? Тоже мне... Отговорка. Тем временем подобралась поближе к выходному лючку и осмотрелась. Этот коридор я на карте не наблюдала. Что-то странное. Мигающее. Жужжащее, свистящее. На долю секунды я даже растерялась, пытаясь вновь собрать мысли воедино. Я должна быть недалеко от 107 сектора, где есть медотсек. Он единственный подходил для подобных целей и располагался рядом с отсеком утилизаторов. Его и проектировали, я так понимаю, под нужды специалистов службы безопасности на случай, если кто-то получит радиационный ожог или еще что-то. Я усмехнулась. Раньше мне казалось, что подобные болячки могут случиться с кем угодно, но только не со мной. Ага, зря зарекалась. «Так, кажется, это какое-то тайное помещение». А мигание светодиодов обусловлено работой сетевой аппаратуры. Наверняка это информ-узел. А значит, там есть двери наружные камеры, на изображение с которых можно глянуть, прежде чем выбираться оттуда. Заодно должен быть защищенный терминал, к которому можно подключиться и разведать обстановку в целом. О, то, что надо. Я попыталась дернуть решетку и поняла с досадой, пазы заблокированы от несанкционированного доступа. Хорошо еще током не шарахнуло, а могло бы, если бы подобный сетевой узел обладал многоуровневой защитой. Так, и как его взломать без инструментов? Что делать? Пока я раздумывала, ситуация развивалась стремительно. Впереди запахло жареным, в буквальном смысле. Сернистый запах внизу чувствовался слабо, но даже этого хватало, чтобы глаза начали слезиться. Раздался хлопок. И следом послышались громкие возгласы ликования. «О, кайф!» — выразился один из ренегатов. Я испуганно отпрянула назад, благо звуков особо не создавала. В стоящем шуме меня вряд ли могли услышать, но вдруг они поняли, куда я ползу, вдруг это за мной. Бежать, бежать, бежать! Но куда? «Ай, плечо заныло, стоило двинуть им сильнее обычного».